Жара сводила с ума. По примеру своих рыцарей, мужчина во главе отряда снял шлем, но даже это не облегчило мучений. Капли пота текли по высокому бледному лбу, обрамленному черными, как вороного корло, волосами, собранными в хвост. Путник смотрел вперед с глухой решимостью и отрешенностью человека, который не замечает препятствия перед целью. Жестокий был этот взгляд, твердый, как сталь, и безразличный, как орудие палача. «Скорый вечер!» — раздался тоскливый шепот за спиной. «Похолодает!» «Хорошо, что командир разрешил снять кирасы», — также негромко заметил второй голос. «В них мы бы попросту спеклись под вражеским солнцем. Зато в одних кольчугах нас нашпигуют стрелами, как перепелок, если попадемся». Мужчина крепче стиснул зубы. Лицо его, открытое и волевое, казалось бы красивым, если б не колючий взгляд и жесткие складки, осевшую плотно сжатых губ. Сэр Джон не был молод. Тридцать восемь лет. Именно столько исполнилось первому советнику Ричарда, его верному помощнику и одному из лучших рыцарей Англии. Свою жизнь он посвятил королю. Не отходя ни на шаг, И, удерживая львиное сердце, насколько хватало возможностей и влияния от неразумных, недальновидных, порой сумасбродных поступков. Во многом благодаря сэру Джону удалось королю унять резню на Сицилии и восстановить порядок среди собственных войск, пустившихся в грабежи и насилия. И все же повлиять на жестокого властного Ричарда лорду оказалось не под силу. Оставалось лишь сгребать последствия. После всего пережитого вместе с королем, лорд Ллойд оказался единственным, кому львиное сердце мог поручить это задание. Сэр Джон разрывался на части. Он знал, что нельзя оставлять короля в грозящей ему опасности, вспомнить хотя бы того ассасина из Акары. И в то же время опытный рыцарь понимал, что никто не выполнит миссию лучше, чем он сам. Иерусалимская часть креста Господня вернется христианам, и это, пожалуй, станет единственной их победой на Востоке. Сэр Джон дернул щекой, придерживая коня и пропуская отряд вперед. Весь поход обернулся сплошным грехопадением, кровавой бойней, которую никак нельзя было назвать священной. Он знал это, отправляясь на войну с Ричардом, и видел это теперь своими глазами. И в то же время в своей любви к Богу и преданности королю он не мог оставить его, как это сделали другие. «Отец?» К нему подъехал Кай, натягивая поводья, чтобы не обогнать командира отряда. Тихий голос сына, всегда ненавязчивый, очень спокойный, вынудил его прислушаться. Кай редко осмеливался обращаться к нему на людях. «Дальше нужно ехать осторожнее», В прошлый раз мы встречались здесь с сарацинами. Нельзя рисковать. — Мы можем уповать только на Бога, — глухо ответил командир, не глядя на сына. — Скрыться тут мы не сумеем. Если нас найдут сарацины, вы все знаете, что делать. Кай кивнул, пряча глаза. Он знал. Лорд Ллойд еще в лагере запретил всем четверым вступать в бой, а при встрече с неприятелем следовало пришпорить коней и постараться уйти от погони. Но в гористой местности, куда их занесло, отступать некуда. Случись погоня, кони взмылены и устали, рыцари изнывают от жажды, они станут легкой добычей. Но отец прав, у них не оставалось выбора, кроме как, перекрестившись, проехать эту гряду. Рыцарь с медными волосами обернулся. Посмотрел на юного лорда. Сэр Джеральд, единственный товарищ молодого крестоносца, был на время похода почти единственным для Кая собеседником, не считая отца. Дальше ехали молча. Скалистая тропинка, по которой стучали копытами их кони, резко обрывалась с одной стороны, являя отвесной, покрытый пустырной травой и валунами склон, идущий, казалось, в самую бездну. С другой стороны, их стеной прижимали горы, надменные и безразлично взирая на пришельцев. Отсюда и полетели стрелы, внезапно, вдруг оставив после себя лишь злой беспощадный свист в воздухе. Засада! Дико закричал сэр Джеральд, и тут же сверху раздались боевые кличи сарацинов. «Вперед — Вперед! — гаркнул командир. — Вперед! Вперед! Ехавшие первыми рыцари пришпорили лошадей, рванув в галоп, и хрип измученных животных прощальным эхом раздался в ушах Кая, когда в воздухе свистнуло, и плечо обожгла острая злая боль, опрокинув его назад. Конь под ним испуганно заржал, поднимаясь на дыбы, и Кай рухнул вниз, на тропу, не удержавшись в седле и выпустив из рук щит, подаренный когда-то отцом. Отчаянный крик сэра Джеральда и яростный возглас лорда Ллойда были последним, что он услышал. Кай упал с обрыва, покатившись по каменистому склону, и от удара затылком о подвернувшийся булыжник Мир завертелся еще быстрее, еще страшнее, и утянул его с собой в самое сердце воронки. Кажется, прошла целая вечность, пока он падал вниз. Он запомнил только короткий всплеск ужаса при соприкосновении с воздухом, а затем адскую машину, которая крутила его, ломала кости, царапала, рвала на части, и с каждым ударом все глубже вбивала раскаленные шипы ему в грудь. Самый страшный удар — последний. Будто со стороны наблюдал он, как собственное бессильное тело тяжело упало на дно ущелья и больше не шевелилось. И лишь жгучая боль доказывала с каждым вдохом, что он еще жив. Кай все еще смотрел на неестественное изломанное тело сверху, когда почувствовал, как горит кожа медленно испаряется, будто вода в жаркий летний день, позволяя жадным лучам чужого солнца пробраться к костям и поглотить их своей неумолимой яростью. В его теле словно совсем не осталось ни воды, ни крови. Он попытался сглотнуть и не почувствовал своих губ. Верно под палящими лучами он давно превратился в песок, в прах. И лишь потому, что в этой жуткой пустыне нет ветра, он не разлетелся по ее бескрайним и равнодушным просторам. Какой позор умирать вот так, так и не выполнив миссию, так и не защитив своего короля, так и не увидев в глазах отца тепла. Кай пришел в себя, как только солнце добралось до зенита, и даже слабо удивился — Когда они ехали по дороге, оно клонилось к западу. Сколько же времени он лежал здесь? Крестоносец попытался повернуть голову, и ему это удалось с большим трудом, чем он ожидал. Кай осмотрелся, одними глазами, до боли напрягая слабевшее зрение, и застонал. Он лежал на дне ущелья, в поросшей колючей травой канаве, а над ним возвышались горы, надменные, бесконечно высокие. Он никак не мог поверить, будто сам недавно упал с одной из этих тонких, словно человеческий волос, каменистых троп. Что-то неприятно давило в левый бок. Должно быть рукоять меча, единственного, что осталось у него из амуниции. Шлем и щит он потерял там, наверху. Кираса лежала в дорожных сумках на верном коне, который наверняка достался сарацинам, если его не зацепила неосторожная стрела. Кай поднял руку. По сравнению с чугунной головой, та оказалась легкой, словно пушинка, и такой же неуправляемой. И коснулся груди, там, где что-то мешало дышать. И застонал еще раз хрипло, тяжело от вдруг все тело острой боли, накрывшей сознание кровавой пеленой. Когда он вновь открыл глаза, то уже ясно осознавал себя. Тело, ранее бывшее таким невесомым, таким эфемерным, вдруг налилось расплавленным свинцом и взрывалось резкими толчками боли, которая расходилась волнами, заставляя вновь и вновь переживать мучительный полет вниз. Только в двух местах он не чувствовал боли — в левом плече и бедре. Но, попытавшись до них дотянуться, Кай ощутил под пальцами осколок стрелы и сразу под ней порванную кольчугу, так и не защитившую хозяина. От прикосновения плечо пронзила дикая боль. Похоже, стрела застряла в кости, чудом не угодив в сердце. Но Кай, стиснув зубы, попытался вытащить ее. Раз за разом он цеплялся за обломок стрелы, торчащей из груди, но пальцы, затянутые в кожаную перчатку от тяжелой керасы, никак не могли сомкнуться вокруг него, и каждое движение все больше тревожило рану. Левая рука совсем не слушалась. Кай не стал и пытаться воспользоваться ею, ведь это означало потревожить засевший глубоко внутри наконечник. Вторая стрела попала в незащищенное по левое бедро. А ужасная слабость не позволяла рыцарю даже сдвинуться с места. Кай с трудом повернул голову в сторону дороги. Ему разбило голову. Трава у глаз оказалась темно рыжей и кое-где сверкала на солнце красным. Рана не зарубцевалась. Он не мог себя осмотреть, даже поднять голову не пытался. Слабость, проклятая слабость, Кай шевельнул пересохшими губами, провел по ним сухим языком и хрипло застонал. Умирать своей смертью оказалось мучительно медленно. Медленно, медленно солнце чужой земли выжигало его еще живое тело дотла. Медленно уходили последние капли крови. И медленно, очень медленно он умирал. Это длилось, казалось, целую вечность когда чья-то тень закрыла его от жестокого светила, И Кай невольно расслабился, поворачивая голову к благословенной тени.